Глава 255. Гора Бекун. Часть 4. Каждый раз, когда ноги Теодора Миллера касались земли, его тело преодолевало несколько десятков метров. Он двигался намного быстрее, чем с лисюл на спине, оставляя позади себя лишь свист ветра и падающие листья. Тем не менее, духи не отставали ни на шаг. Несмотря на свой крупный размер, им удавалось отталкиваться от больших веток и скалистых формирований, чтобы ускоряться еще больше. Они были зверями, куда более знакомыми с этими горами, чем люди. Эх!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 Не беспокойся об этом. Мои дети приведут девочку в безопасное место. К слову, я не думаю, что есть женщины, которым не нравится мужское ухаживание. Это Теодор временно потерял дар речи и закрыл рот.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 Сила находилась под попечительством двух сверхсуществ царя тигра и белого медведя, и потому вряд ли что-то в этих горах рискнуло бы на неё напасть. В связи с этим на данный момент он должен думать не о безопасном возвращении девушки, а о нависшей над регионом угрозе, о шамане, который стал использовать драконию вену в своих собственных целях. Готов поспорить, что с этим шаманом будет куда тяжелее, чем с маркизом в Фергане.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 Подумав об этом, Теодор начал рыться в знаниях Сеймыя, хранящихся в его голове. Объём информации был массивным, и большинство областей шаманизма шло в разрез с магией. Однако Тео сумел использовать эти знания, чтобы найти какой-нибудь действенный способ против шаманов. Итак, эта техника разделения девяти печатей. В то время как Теодор обдумывал возможность применения двух отобранных техник, оба духа одновременно прекратили движение.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 Мирный пейзаж горного склона скозился, а перед их глазами появилась стена тьмы, отвергающей даже само солнце. Шакированные два духа тут же шатнулись назад. Что это? <звы> Какая страшная стена. Однако, в отличие от духов, Тедор пристально посмотрел на стену тьмы и осторожно протянул вперёд свою руку. Возможно, это Из его кончиков пальцев вылетело многослойное поисковое заклинание. Обнаружение маны проникновений в скрытие магии. Магия седьмого круга переплелась с таинственной тьмой. Даже заклинания родом из эпохи мифов не смогли бы остаться нераскрытыми. Скрытие магии в отличие от рассеивания не деактивировало заклинание, а раскрычивало их. Это была особая магия, которую Теодор случайно обнаружил в одной из книг, причём достаточно редкая, чтобы о нём никто и ничего не знал. Возможно, структура шаманизма отличалась от магии, но корни были одинаковыми, а потому он мог их расшифровать.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 «А-а-а, прямо в яблочко!» Эти слова принадлежали ни Теодору, ни Царю Тигру и даже не Белому Медведю. Их источником был некто четвертый, чей голос звучал сверху. «Те!» Моментально определив положение неизвестного человека, Белый Медведь издал рев, напоминающий собой раскат грома. Нет, этот рев был куда ближе к звуковой волне, уничтожив на своем пути огромные волны и камни. Однако незнакомец зависшей в воздухе просто-напросто перелетел через звуковую волну.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 Теодор на мгновение был озадачен, но затем понял, что незнакомец говорит о тех камнях, которые обнаружила Митра. Судя по всему, они представляли собой оберег, искажавший окружающее пространство. Повелители духов почувствовали изменение в материальном мире, и потому не укрылась этой от Митры, которая была воплощением самой природы. "Если ты считаешь себя невиновным, назовись", шагнув вперёд, потребовал Теодор. "А что, если я не хочу?" усмехнувшись, ответил вопросом на вопрос человек в чёрном.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 Разделяю взгляд с Митрой, ты у проник в ту злобу, которая не могла скрыть ни одна маска. Эта злоба была чёрной, как смоль, кипящей на дне ада. Принудительная гармонизация. Семь кругов Теодора воспроизвели сразу два атакующих заклинания: вихрь молний и огненный шторм. А в довершение слияние заклинаний вулканический разряд.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 который находился в высохо воздухе. У него не было возможности избежать этой атаки. Огромная огневая мощь сочеталась с невероятной скоростью. И поэтому не было сомнений в том, что два заклинания в изомеле с синергетический эффект. Эта разрушительная сила была способна ранить даже взрослого дракона. Кх! Это сила. Тем не менее, противник Теодора не умер. После того, как остатки заклинания растворились, мужчина взглянул на Теодора с того же самого места, где и парил. Нет. Ему не удалось полностью блокировать мою атаку. Левая рука человека полностью исчезла. Однако тот просто-напросто пожал плечами, так будто ему было всё равно. На его покрытом маской лице виднелось несколько капель крови, и не было ровным счётом никаких эмоций. Это была поистине удивительная реакция, особенно учитывая тот факт, что одна из его рук была уничтожена. Забытая магия.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 Однако неопознанный шаман без колебаний отвернулся от него и произнёс: "Что ж, оставляю это место вам. Так и начнёт от этого мусора. И так мало брако. Ты собираешься убежать?" Догадавшись о его намерениях, прокричал Теодор: "А разве не логично убежать от противника, которого не можешь победить? Мы всё равно ещё встретимся". "Ага. Чего? Ладно, я и так достаточно сказал. Счастливо оставаться".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 А затем из уст Теодора вырвался непроизвольный крик. Ка! Стенать мы разделилась, а посредине её образовалась трещина, напоминавшая собой дверной проём. Это отверстие было образовано силой Теодора и вскоре должно было закрыться. Подойдя к трещине, троецы застыло на месте. Запах, исходящий из тьмы, каждому из них был хорошо знаком. Запах крови. А ещё там очень темно. Теодор был увеждён, что за стеной и взглядом откроется далеко не самое хорошее зрелище. Что ж, поехали, вздохнул заявил Тео и первым шагнул вперёд.